Глава вторая. На каждой полке лежали мертвые мужские тела, полностью одетые, но ничем не укрытые. Каждое было облачено в вечерний костюм, безупречно подогнанный фрак, белая рубашка с черным галстуком-бабочкой, узорчатый жилет сдержанной расцветки, узкие брюки с атласными лампасами, белые носки и лаковые туфли. На руках белые нитяные перчатки. Тела ничем не отличались одно от другого. Бледная кожа, орлиный нос и тонкие усики. Бесцветные губы, лоб узкий, редеющие волосы напомажены и зачесаны назад. Лицо смотрит вверх, на следующую полку или на каменный потолок. У иных шея была повернута в сторону. Глаза у всех трупов оставались открытыми. Почти на всех лицах застыла улыбка, открывающая зубы. На левом верхнем резце виднелся изъян, отколотый уголок. Тела замерли в разных позах. Одни были вытянуты во фронт, другие наклонены, третьи скрючены. Ни одно из них не покоилось так, как надлежит усопшему. Почти все словно окаменели на ходу. У каждого одна нога торчала над полкой вверх, будто делая шаг. Руки тоже не были сложены привычным образом. У одних тел они вздымались над головой, у других тянулись вперёд, как у лунатиков. А у третьих лежали вдоль туловища. Ни на одном из трупов не наблюдалось признаков разложения. Казалось, их заморозили, погрузили в неподвижность, но не лишили жизни. На них не было ни пылинки, от них не веяло тленом. На бортике каждой полки белела картонная бирка с рукописными буквами. вставленная в пластиковый футляр и незаметно закрепленная с нижней стороны дощатого настила. Первая надпись, на которую упал мой взгляд, гласила «Театр Доминион, город Киддерминстер». 14.04.01. 15 часов 15 минут. D. 23.59.23. 23.23. 25 Г. На следующем ярусе табличка была почти такая же. Театр Доминион. Город Китдер-Минстер. 14.04.01. 20 часов 30 минут. В. 23.60.23. .23. 25 Г. Еще выше на верхнем ярусе читалось. Театр Доминион. Город Киддерминстер. 15.04.01.15 часов 15 минут. Д. 23.61.23.25 Г. На соседнем стеллаже также лежали три тела, помеченные сходными ярлыками. Даты шли в хронологической последовательности. На следующей неделе место действия изменилось. Теперь это был театр «Фортуна» в Нортгемптоне. 6 представлений. Потом двухнедельный перерыв. Затем серия разрозненных выступлений на провинциальных сценах с промежутком в пару дней. Так в строгом порядке было помечено 12 трупов. Следующий ангажемент в Брайтонском театре «Палас Пирс» длился две недели мая. 6 стеллажей, 18 трупов. По узкому центральному проходу я дошел до противоположной стены, и тут на верхней полке последнего стеллажа вдруг увидел тело ребенка. Перед смертью мальчик яростно сопротивлялся. Голова запрокинулась назад и повернулась вправо. Рот скривился, будто в плаче. Широко раскрытые глаза смотрели вверх. Волосы разметались. Его конечности были напряжены, словно он боролся, пытаясь вырваться на свободу. Одежду его составляли джинсы, спортивный джемпер темно-вишневого цвета с надписью «Волшебная карусель» и голубые парусиновые туфельки. На бирке, заполненной, как и все прочие, от руки значилось «Колд Лоу Хаус», 17-12-70, 19 часов 45 минут. Четыре ноля, дробь двадцать три. Ноль Г. А сверху стояло имя мальчика. Николас Джулиус Борден. Я сорвал бирку и сунул ее в карман. А потом, подтянув к себе детское тельце, взял его на руки. Стоило мне до него дотронуться, как внутреннее ощущение присутствия брата, постоянно сопровождавшее меня с раннего детства, стало отпускать и быстро сошло на нет. Впервые в жизни я ощутил его отсутствие. Не сводя глаз с брата, лежавшего у меня на руках, я попытался придать его телу другую позу, чтобы удобнее было его нести. Конечности шеи и туловища оказались податливыми, хотя и не слишком, будто отлитыми из прочного каучука. Мне удавалось изменить их положение, но они тут же возвращались к прежнему виду. Когда я попытался хотя бы пригладить его вихры, Они вмиг растрепались с той же непокорностью. Я крепко прижал его к груди. Тельце не показалось мне ни холодным, ни теплым. Детская ручонка, вытянутая вперед и сжатая, видно от испугов, кулачок, коснулась моей щеки. Облегчение от того, что я наконец-то разыскал брата, заслонило все остальные чувства, кроме страха, который обуял меня в этом склепе. Перед тем, как двинуться к выходу, Мне предстояло сделать несколько шагов назад, поскольку в узком проходе было не развернуться. Я держал в руках свое прошлое, не зная, что у меня за спиной. Но что-то там было.